Своим стельком плетения словес Не очарован я, не околдован Зато он гошь, чтобы подать совет Который будет точным и толковым Как к медсестринской гимнастерке брошка Метафора к моей строке не идет Любитель порезвиться понарошку Особого профиту не найдет Но все-таки высказываю кое-что, чем отличились наши времена. В моем стихе, как на больничной коечке, к примеру, долго корчилась война. Они поют, конечно, тенорами, но и басами хриплыми поют. Я слово, а не пропуск в телеграме которую грядущему дают.